Глава 6. Минное поле закончилось, и грунтовка стрелой пронзила лесопосадку. Дорога закончилась между скучных одноэтажных домов, огороженных свежевыкрашенными заборами. Блестели, отражая голубое небо совершенно целые стекла. На лавочках сидели любопытные бабки, провожая странных гостей удивленным взглядом. Хлопнули ворота. Простоволосая девчонка в канареечно-желтом платьице в горошек перебежала улицу и постучала в калитку напротив. В проеме показалась рыжеволосая стриженная голова. Девочка скрылась за оградой и со двора донесся счастливый детский смех. За поворотом начался мощенный булыжником проспект. Он вывел на площадь, очевидно, в центре поселка. Несколько желтых трехэтажных зданий ровными рядами обрамляли сквер прорезанной аллеей с, наверное, единственной в поселке асфальтовой дорожкой. Венчали ностальгию две серых пятиэтажки со стеклянными витринами магазинов продукты и промтовары. На площади кипела жизнь, на лавочке парень в белой рубашке и узких брюках, не отрываясь, ел глазами девушку в длинном легком платье, Солидный мужчина в темном пиджаке скрылся за дверью продуктового магазина. Милиционер в синей гимнастерке и галифе посмотрел на странную группу, пробурчал охотники и вошел в подъезд. «Я сплю», — майор открыл рот. «Они что, все призраки?» «Сейчас проверим», — сказал Максим и покрутил головой, выбирая жертву. «Наконец он увидел ее». Осторожно ступая по булыжнику туфлями на высоких каблуках, навстречу плыла молодая женщина в траурной блузке и длинной до самых щиколоток юбке. Густо подведенные тушью глаза печально смотрели на мир. Нарисованные стрелки бровей оттеняли бледную, не знавшую загара кожу. Иссиня черные волосы устало свисали на плечи. Казалось, будто даму тяготит даже собственное существование, и сама жизнь лежит на хрупких женских плечах неподъемным грузом. Максим бросился к девушке и ущипнул ее за плотный, на удивление горячий бок. Та взвизгнула и устало проговорила. «Вы что себе позволяете, молодой человек? Я сейчас милицию позову. Что у вас с головой? Несчастный случай на охоте. Не подскажете, как пройти в ЗАГС?» Девушка почесала кончик чуть великоватого для ее узкого лица носа. «А давайте я вам покажу, не то заблудитесь». Она неуверенно посмотрела на странную компанию перед ней. Грустный взгляд почему-то задержался на майоре. Дама поманила его тонким изящным пальцем и направилась в сквер. Церпицкий галантно протянул руку. Девушка схватила его под локоть, и они, словно заправская супружеская пара, Двинулись по аллее. Разве что камуфляж и двустволка майора выглядели нелепо и неуместно в этой гармоничной картине. «Константин Владимирович», — представился майор. «Ирина Васильевна». «Ирка, Ирка, в попе дырка!» — неожиданно для себя прокричал Максим. Ирина остановилась и тихо сказала. «Молодой человек, вам надо бы поучиться хорошим манерам». «Увы, я не воспитан стихами Ахматовой и Гумилёва», съехидничал проводник. Олеся осуждающе покачала головой. «Это не укрылось от Ирины. Вот и отважная охотница меня поддерживает». «Это моя жена, вообще-то», — широко улыбнулся Максим. Ирина удивлённо вскинула брови. «Зачем вам в ЗАГС?» — подал голос наркоман. «Я там работаю», — улыбнулась Ирина. «В архиве, регистратором» коллежским вырвалось у проводника. «Прекрати, Макс!» – заступился за даму майор. «По-моему, это слишком!» Максим серьезно взглянул на командира и сказал одно единственное слово. «Судьба!» Майор безнадежно махнул рукой. Ирина снова взяла его под локоть. Оставшуюся часть аллеи прошли в полном безмолвии. По другую сторону сквера была еще одна площадь, узкая и прямоугольная. На противоположном ее конце желтило двухэтажное здание с белыми буквами «вокзал». Воздух наполнил вибрирующий гул. От станции, дробно стуча колесами на стрелках, отошел красно-серый дизель-поезд. «Куда он поехал?» – подумал Максим и похолодел. «Что произойдет с людьми, как только состав пересечет границу между поселком и другим, можно так выразиться, сектором зоны?» «Пусть это так и останется загадкой». «Правда, наверное, слишком страшна». Невеселые мысли прервал тихий голос Ирины. «Мы на месте. Скажите, чем наш скромный ЗАГС обязан компании охотников?» Максим вышел вперед. «Нужно исправить неточность. Имя одного хорошего человека записали неправильно, и теперь у него серьезные проблемы». «Не может быть! Я все проверяю, у меня ошибок нет». Ирина потерла нос ладонью. «Давайте проверим. Идите за мной». На третьем этаже Ирина открыла дверь, заставленной металлическими стеллажами комнаты, и села за стол у окна. «Как зовут вашего друга?» – спросила она и хлопнула на стол большую папку. Во все стороны разлетелась пыль. Олеся чихнула, едва не опрокинула стойку и назвала имя, фамилию и отчество. Ирина быстро нашла нужный ящик, открыла его и ловко перебрала личные дела. «Нет здесь такого. Подождите минутку, я посмотрю внизу». Она вышла и через несколько минут вернулась, удивленно хлопая глазами. «Постойте, его же зарегистрировали вчера. Какие проблемы могут быть на следующий день?» Ирина села за стол и положила перед собой лист бумаги, что-то быстро написала и снова вылетела в коридор. На этот раз ее не было намного дольше. Когда же она вернулась, держа в руках карточку, ее обычно печальные глаза сияли. «Начальница подписала акт и новую запись. Мне осталось поставить штамп. Может, пообедаем вместе?» — как-то совсем грустно спросил майор. «За счет дамы или у вас есть советские деньги?» — возразил Максим. Церпицкий злобно посмотрел на него. Ирина тиснула печать, сунула карточку в ящик и захлопнула дверцу. Максим ни разу не видел настолько явных перемен зоны. По стенам пробежала рябь. Свежевыкрашенный потолок покрылся темными пятнами. Обвалилась штукатурка. Окно потемнело и покрылось толстым слоем пыли. Прямо на глазах заржавели стеллажи, стол потрескался и облупился. От Ирины остался только скелет с обрывками одежды. Голый череп скалился в пустоту. Нет, показалось. Вот она, целая и невредимая, вцепилась в ржавую ручку ящика. Даже траурное платье и туфли на каблуках не изменились ни на йоту. Ирина широко раскрыла глаза и уставилась на майора так, будто тот отрастил шерсть и клыки. Кровь отлила от болезненно бледного лица». Девушка коротко ахнула и повалилась на пол. Майор бросился к ней на ходу, откручивая пробку армейской фляги. По архиву разнесся запах спирта. «Что же мы натворили-то?» – закричал Максим и задохнулся от удушливого приступа страха. «Хальмер Ю!» – ни на кого не глядя сказал наркоман. «Кто?» – тихо спросила Олеся. «Хальмер Ю!» – повторил сосед. «Покинутый поселок. Я оттуда родом». Этот, наверное, тоже забросили в перестройку». Ирина открыла глаза, глотнула из фляги майора и закашлялась. Максим рукавом протёр пыльное стекло и выглянул на улицу. Брошенные дома с облупившейся штукатуркой печально уставились выбитыми окнами на заросшие травой газоны. Но брусчатка выглядела почти новой. Вряд ли, что ей сделается даже за целый век. «Вам лучше не смотреть», — сказал проводник. «Не смогу же я сидеть здесь вечно», – тихо произнесла Ирина. «Знаете, я всегда протестовала против Мещанского провинциального болота. Мечтала о приключениях, но никогда не думала, что это будет настолько неожиданно». «И страшно?» – быстро спросил Максим. «Да», – ответила Ирина. «Какой смысл отрицать? Возьмете меня с собой?» «Конечно, не бросать же тебя на произвол судьбы», – вмешался майор. Максим едва не ляпнул а заодно посмотрим, что с тобой произойдет». Но вовремя вспомнила о скелете в истлевшем платье и сказал. «Надо бы найти подходящую одежду. Вряд ли она далеко уйдет на этих лабутенах». Ирина звонко хохотнула, сняла туфлю, покрутила ее и вздохнула. «Итальянская лабудата. С таким трудом достала. У спекулянтов. Боюсь, если сломать каблуки, лучше не будет». Майор достал армейский нож. Ирина не сразу сообразила, потом взяла оружие и обрезала юбку ниже колена. «Я, кажется, понимаю», – сказал Максим. «Мы попали в поселок сразу после рождения нашего знакомого Александра. Исправили ошибку, разорвали коллизию и вернулись в свое время». «А как же мои коллеги?» – я, — слабо улыбнулась Ирина. «Вас здесь вообще не должно быть, даже теоретически». «Вряд ли узнаем, что произошло, так что вам придется смириться с новой реальностью». Олеся достала из рюкзака резинку. Ирина стянула волосы в хвост и тихо сказала «Я готова». Максим прошел пропыленным коридором, спустился на первый этаж и надавил на заржавевшую дверь. Завизжали петли. Проводник пробежал взглядом по залитой закатным солнцем площади. «Нет смысла идти дальше. На вокзал». «Вперед! Нас ждут великие дела. Например, найти боты для нашей новой подруги». «А я думала, это вы, командир, а не этот шут». Ирина Лукава глянула на майора. «В том, что касается, хм, окружающего мира, Максиму следует доверять безоговорочно. Он наши глаза, уши, да и кто знает, что еще». «Как заговорил», процедил наркоман. Церпицкий сделал вид, что не заметил реплики. Группа пересекла площадь. У заколоченного входа в здание вокзала майор бросил на Максима многозначительный взгляд и, не получив ответа, легко сорвал почерневшие доски. Дверь заскрипела и отворилась.